Глава 15. Интриги. Утром, проснувшаяся раньше по станционному времени Кастана, то морщаясь, то тихо охая, испытывала на себе подарок ночного гостя. Вепсин, помахивая собачьим хвостом, внимательно наблюдал за ней и транслировал каждое действие Сашу. Диман с улыбкой наблюдал, как осторожно девушка рассматривала и прикасалась к незнакомому предмету и какой восторг испытала, решившись, наконец, включить устройство. Клон не боялась какого-то подвоха. Скорее всего, ею руководило любопытство и желание защитить любимого. Если устройство опасно, то прежде чем передавать его советнику, необходимо испытать на себе. Впрочем, логика подсказывала, что если бы гость намеревался убить их, то сделал бы это ночью. Даже пес не почувствовал его, что уж говорить об охране. Да и проход, тот самый, который до сих пор стоял перед глазами, словно отпечатался на сетчатке. Ведь он вел с орбиты на поверхность. Незнакомцы не нужны корабли или боты. Шлюзы и перегородки для него не преграда. Их вообще для него не существует. О, боги вселенной! Как же наивно они были, считая, что смогут оттяпать стикс. Ловушка! Ночной визитер говорил о ловушке. Не просто говорил, а предупредил. Вот почему егеря совершенно ничего не боялись. Вот почему спасли и отпустили советника. Но какая же прелесть эта штучка! Возможности полученного устройства удивляли. Настолько совершенных биотехнологий Кастана не встречала. Коммуникатор, несмотря на меньшую вычислительную мощность, имел внушительный объем памяти. И к тому же после инициации почему-то легко перехватил управление личным компом. Пленочные экраны в глазах совершенно не ощущались. Их можно было вообще не снимать. Дополнительные возможности многочисленных, непонятно как, работающих сканеров поражали воображение. Девушка осторожно выбралась из кровати и ушла в свою комнату. Оттуда она вызвала Дрейка и вручила ему коммуникатор. При получении нового устройства, как и положено настоящему клону, Сэш не выразил никакого удивления. Он лишь сделал вид, что проводит инициацию и изучает устройство. «Госпожа Кастана, разрешите проверить наши истребители?» Через некоторое время поднял взгляд на собеседницу Саш. «Зачем — Зачем? — вскинула брови девушка. — Игиря доставили нас прямо к машинам. Они могли поставить на них новое оборудование. Полученные сканеры позволят его выявить. — Не думаю, — покачала головой Кастана. — За несколько суток невозможно модернизировать неизвестный истребитель. Сомневаюсь, что техники Игирей знакомы с ним. — Несмотря на схожесть в управлении, наши машины отличаются от стандартных. «Эта штука превосходит технические возможности республиканцев», напомнил Саш, подняв запястье с коммуникатором. «Хорошо, доступ к ангару у тебя есть. Действуй», согласилась собеседница. Уже в спину уходящего клона она добавила, скривившись. скорее это наши люди техники за определенную сумму могут подсунуть туда какую-нибудь гадость». «Учту ваше замечание», — на ходу кивнул Саш. «Что-то он на себя не похож», — тихо пробормотала девушка, когда за клоном закрылась дверь. Второе испытание полученного устройства на напарнике не вызвало отрицательных моментов. Только теперь Кастана решилась на откровенный разговор с любимым человеком. Ничего не скрывая, она рассказала датусу о ночном госте. Саш подслушивал с помощью вепа. Каюта советника. Весьма интересная, главная, многом говорящая штуковина. Покрутил на запястье полученный браслет советник, когда с ним разобрался. «Одно мысленное управление, воплощенное в настолько малом объеме, чего стоит?» «Мне неизвестно производители, выпускающие такое оборудование». «У меня есть еще один подарок ночного гостя», — задумчиво улыбнулась Кастана. «Удостоверенная егерским скином запись допроса наемников, что караулили нас на нижней орбите. Если не возражаешь, я воспользуюсь новым каналом связи. Не хочу, чтобы данные прошли через скиностанции. «Настолько там все плохо?» Не улыбайся, я посмотрел одним глазом, даже хуже, чем можно было предположить. Ого, интересный документик! Недовольно скривился Датус, ознакомившись с короткими выводами из кино и выборочно посмотрев подтверждающие видео допросов. Борьба фракции в Совете Республики приобретает кровавый оттенок. Пожалуй, это такая бомба, что сработает она в моих руках. Мы и кости не соберем. Датус хорошо знал, что сведения, подтвержденные любым станционным искином, будь то даже искин неприятеля, не могут быть фальшивыми. Логика умных машин не позволяет им врать. «Что же делать?» — схватилась за голову Кастана. «Ха, не надо так бледнеть, любимая. И на нашей стороне есть тяжеловесы в Совете. Я эти данные отправлю главе фракции, конкурирующей с моими врагами. Нам они тоже соперники, но кое-кого из своих противников утопят с превеликим удовольствием». «Оставшиеся здесь на станции убийцы не станут сейчас препятствовать моей вроде бы бездоказательной версии покушения, А потом будет поздно. В настоящее время нам нужно постараться выжить. Если за меня взялись серьезно, то на одной попытке враги не остановятся. Пока полагаться я могу лишь на тебя и Дрейка. Он доказал свою преданность. Кстати, где он? Наверное, напарник тоже что-то почувствовал. Он отправился проверять наши машины. Отлично. Тогда следует посетить центр связи». Предупредите охранников, пока я приведу себя в порядок. Есть, господин. Вот так, выше нас. Мы пережили несколько покушений. Надеюсь, удача еще с нами. Тем более, что пока на нашей стороне играет некто, обладающий весьма внушительным технологическим превосходством. Сэш не терял времени даром. Ему требовалось побывать на основных кораблях из кадра противника, а сделать это можно лишь сопровождая советника. Хочешь, не хочешь, но этот временный пропуск должен оставаться живым. Как знать, может, в будущем он станет союзником. Посещение взлетной палубы клоном-пилотом без приказа сверху могло выглядеть подозрительно. Поэтому Сашу и потребовалось подтвержденное станционным эскином распоряжение Кастаны. Следовало поработать с истребителями, но в обычном потоке времени это заняло бы слишком большой промежуток. Пришлось загонять машины во временной карман Хаоса. Демону едва хватило контролируемого пространства, чтобы поместить там летательный аппарат В ангаре машина отсутствовала какие-то доли секунды, а в другом потоке времени прошло больше суток Снабжать технику чем-то новым Саш не собирался, а лишь привел в нормальный вид астральной структуры оборудования Это позволило чуть ли не на порядок улучшить все характеристики истребителя Биоскин демона в это время обновил программное обеспечение машины, добавив возможность использования виртуальных экранов на глазных пленках биокоммуникатора пилота. Собственно, теперь управлять машиной в максимальном режиме мог лишь пилот, оснащенный таким устройством. Единственным магическим дополнением стала установка амулета щита хаоса, что должно обеспечить безопасность нужных демону людей. Во время работы Саш обследовал всю машину. Кроме уже заложенной мины в реакторном отсеке, в базовом программном обеспечении обнаружились несколько дополнительных возможностей перехвата управления истребителя со стороны внешнего командования. Таким образом, в особых случаях, имея соответствующие коды доступа, начальство могло контролировать действия подчиненных пилотов. По одной и той же методике Демон модернизировал все три истребителя. Для внешнего наблюдателя проведенная работа осталась совершенно незаметной. Для посторонних клон-пилот просто провел в кабинах стандартную диагностику оборудования. Заложенный кем-то из техников мины в таком режиме обнаружить невозможно. Диспетчер взлетного поля занес в журнал из кино запись о работе клона пилота Савинника. Сообщение тотчас было получено Зартом Конаном. Боясь подвести высокое начальство, координатор внимательно просмотрел видео, но опасности в действиях пилота не обнаружил. Облегченно вздохнув, он отправил запись в архив. Разговор по каналу межсистемной связи Зачем вы меня вызывали? Не надо хмуриться, господин Занис Хотя друзьями мы не являемся, есть интересные для вас сведения С чего вы, бывший адмирал, начинаете снабжать данными бедных производственников? Если по поводу неудачного покушения, так это всего лишь ваши фантазии, как уверили меня некоторые Не надо было соваться на поверхность, сопротивление на стиксе еще не подавлено Ха, но не такие уж вы и бедные, как пытаетесь себя выставить «Да, егеря еще не сдались, и вряд ли мы этого дождемся. А вот факт покушения неожиданным образом получил подтверждение. Допрос исполнителей, заверенный скином, думаю, вас заинтересует. Сжатые искусственным разумом выводы прилагаются. Боюсь, я не проживу и дня, если оглашу их самостоятельно». «Ха, похоже, у вас свой человек среди игрей, Подозреваю, что именно с ним вы пытались встретиться на поверхности, не так ли?» «Почти угадали». Но это не мой человек, а всего лишь временный союзник, решивший из собственных соображений расшевелить наш серпентарий в Совете. Иной причины я не вижу. Загляните в другой присланный документ. Ого! Если в системе ловушка на давно потерявших чувство опасности военных, то ваш источник предает своих союзников. Не надо удивляться. Ему нет смысла кого-то предавать. Я получил настоящее подтверждение его превосходства. Но, к сожалению, в этом вопросе не способен предоставить вам доказательства... А моему слову вы не поверите. Однако обязан предупредить о последствиях дальнейших ошибочных действий военного руководства именно как бывший адмирал. Но не надо обижаться и принижать вес своего слова, господин Респ. Для меня этого достаточно, чтобы начать предпринимать некоторые действия, ослабляющие последствия ошибок наших слегка зарвавшихся товарищей. Фракция изначально была против вторжения даже в ослабленную внутренними распрями империю. Рано или поздно стычки закончатся, и соседи припомнят нам нашу наглость. Хотя я и не одобряю ваши предложения по поводу социализации клонов, врагами в мы никогда не были. Постарайтесь дожить до следующего созыва. В качестве ответной любезности за предоставленную информацию могу сообщить, что ваш главный телохранитель был замечен службой безопасности в связях с фракцией войны. Не советую полагаться на его верность. Хороший обмен. Я доволен. Не скажу, что вы меня обрадовали, но и не огорчили. Кастана предупреждала меня о его неприязни. Хо, хотя я не приемлю ваши убеждения относительно клонов, но в случае этой особо искренне завидую. По отзывам той же службы безопасности, исключительно удачная модификация искусственного человека. Жаль, что у наших генетиков так и не получается разобраться с фактором долголетия некоторых клонов. До встречи в Совете». После сеанса связи со столицей республики советник позвал Сашу к себе в кабинет. «Несмотря на твою каменную физиономию, предполагаю, что гадости в машинах ты обнаружил», уставился датус на вошедшего клон пилота. Пес советника, как и в прошлый раз, на посадочной платформе вскочил и облизал лицо гостя. «При стандартном осмотре этого сделать невозможно, но Кастана выдала коммуникатор, который позволил взглянуть на истребители совсем с другой стороны». Освободившись от импровизированных объятий в Эпсина, Саш замер в шаге от советника. «Ого. Похоже, наш неожиданный союзник дорожит моей жизнью. В разговоре со мной разрешаю использовать эмоции. Иногда надоедает смотреть на каменные лица клонов. А как говорит Кастана, у тебя характеристики явно повыше остальных модификаций». «Нас хотят убить», — едва заметно усмехнулся Саш. Советник проявлял к клонам большую терпимость, чем остальные республиканцы, видевшие в них лишь исполнительных биороботов. «Мина?» — приподнял Брови Датус. «Во всех трех машинах», — кивнул Саш. «Вот же твари!» — скривился советник. «Боятся, что я опять сяду в другую». «Предполагаю комплексное покушение», — продолжил мысль демон. «Иначе служба безопасности при расследовании смерти члена совета может обнаружить мины в других машинах. Должны погибнуть все три истребителя». «Как бы ты поступил на месте заказчика?» С интересом уставился на ожившее лицо клона Датус. «Сложно играть за людей», — покачал головой Саш, «но сомневаюсь, что заказчик сам разрабатывал операцию. Лучше предоставить это и скину, которую учтет множество дополнительных факторов. С точки зрения сокрытия преступления нас проще всего завести на минное поле, объяснив это сбоем техники машин, побывавших на поверхности эстикса. Такие вещи не раз отмечались туристами». — Могут добавить и роботов-истребителей для надежности, — нахмурился Датус. — Им потом несложно стереть память. В каюту вошла Кастана. Она с кислой улыбкой посмотрела на советника. — Все твои блокировки от прослушивания — полное дерьмо против новых сканеров нашего ночного гостя. Я слышала ваш разговор за две комнаты отсюда. С помощью ультразвука можно снять даже колебания поверхности стены, а встроенная программа отлично распознает голоса на фоне памех. «Не надо сыпать соль на рану», — обнял любимую советник. «Я не дурак и могу отличить хорошую вещь от совершенной. Подаренное устройство совершенно. Можно прервать ваши обнимашки?» — улыбнулся Саш. «Я же говорила, что этот клон уникален», — отстранилась от датуса девушка. «Коммуникатор не единственный подарок», — торжественно сообщил Саш. С его помощью можно управлять нашими истребителями на несколько ином уровне. Я уже не говорю о множестве совершенно других характеристик, появившихся у машин». «Чтоб мне сдохнуть!» — охнул советник. «Мысленное управление! Идеал, которого никак не могут добиться военные!» «Республиканцы уже проиграли войну герцогу, имеющему таких союзников», — вздохнула Кастана. «Только об этом еще не знают. Настоящие характеристики машин я послал по новому каналу», — улыбнулся Саш. Предлагаю облегчить задачу противнику и прогуляться по системе. Что это нам даст? приподнял брови советник. Не надо удивляться, посмотрел ему в глаза демон. Но ваш гость связался со мной и сообщил, что основное центр управления станции прослушиваются. Разговор местных исполнителей покушения с главным заказчиком будет записан. Учитывая серьезные разногласия в Совете Республики, при обнародовании этих данных в случае осложнения ситуации в системе Стикса, легко последует решение об отзыве эскадры из этого района. Союзникам герцога не придется чистить систему от клонов самоубийц. «И что он тебе еще сказал?» С интересом уставился на клона пилота советник. «Сюда прибудет с флотом поддержки новый император соседей». Датусо только и оставалось стоять с открытым от удивления ртом. Вряд ли неожиданный союзник будет врать, а уж о том, что значимое лицо будет сопровождать внушительные силы и говорить нечего. Учитывая не только возможное численное превосходство, но и совершенство новейшей техники противника, следовало делать все, чтобы побыстрее унести отсюда ноги. Серьезное противостояние в Республиканском Совете наверняка заставит военных поумерить пыл и прекратить задевать соседа. Новый император с поддержкой извне – это фактор, способный мгновенно закончить внутреннюю распри и объединить государство. Датус запросил в Центре управления план полета для тренировок и проверки готовности кораблей эскадры к возможным боевым действиям против штурмовиков призраков герцогства. Главный телохранитель настойчиво отговаривал советника от вылета, обосновывая это недостаточной проверкой машин после пребывания на поверхности планеты. Этим он подтвердил сведения главы фракции, поскольку точно знал о минах, а для себя заранее готовил алиби в случае расследования. «Тройка» истребителей вскоре покинула взлетную палубу станции. После нескольких минут свободного полета «Датус» подключился к каналу связи через подаренный коммуникатор. «Кастана, я все-таки сомневался по поводу характеристик машин, но Трейк оказался прав». «Если у имперцев есть такие машины, а они должны быть лучше этих, схватки в системе нам не выиграть. Жаль, нельзя сейчас полностью проверить параметры истребителя на тренировке. Искинстанция не поймет наших выкрутасов и подаст тревогу». «Не переживай. Надо всего лишь подождать очередного хода недоброжелателя, когда он обнаружит, что управление миной не работает». В разговор вклинился Саш. «Он уже действует. С помощью удаленного управления у нас заблокирован сигнал свой-чужой. Штатное сообщение пилоту по этому поводу не выдавалось. Теперь мы всего лишь неопознанные цели. По плану полета машины скоро должны проходить через защитное минное поле. «Странное покушение», — проворчал советник. «В центре управления станции дежурный уже должен заметить появление неизвестных объектов с включенными маяками, но без опознавательных сигналов, и послать нам запрос». «Ха, а нас, оказывается, кто-то слушает», — рассмеялся Саш. «Я сейчас получил доступ к некоторым системам управления станции. Транслирую данные вам». «Вот же твари, глубоко в верхах сидят». Зло ругнулся Датус, получив картинку с центра управления. Судя по журналу, штатный дежурный отправился в медицинский отсек. На его место сел сменщик. Кто-то хорошо знает слабость офицера. Этот тип совершенно не следит за экранами. Его больше интересует мордобой на спортивном ринге в сетевом канале». «Раз враги маскируют свои действия, то служба безопасности против нас не задействована», предположила Кастана. «Заговорщики, пропади они пропадом», буркнул Датус. «Но эти твари имеют доступ к сведениям службы, иначе не смогли бы быстро поставить на нужное место подходящего человека. Значит, сидят на самом верху. Я даже знаю кандидата на главного злодея». Ха, и думать нечего. Гость упоминал о двух типах – Зарт Куанан и Ворд Картис», рассмеялась Кастана. «С координатором Конаном я уже встречался», — согласился советник. «Его хитрая морда мне сразу не понравилась, а вот второго не знаю. Интересно, где я перешел им дорогу?» «Ха, ага, извечный конфликт флота и разведки», — ухмыльнулась девушка. «Воюет, получает шишки и остается виноватым флот, а управляет, получает награды и остается в тени разведка. Зарт Конан выходит из этого зверинца. Приближаемся к зоне минного поля», — напомнил Саш, — «Есть доступ к базе эскина с карты, так что имеется возможность спокойно миновать опасность. Потом потренируемся на роботах прикрытия, которые должны среагировать на вторжение неопознанных объектов». «Хороший вариант», — согласился Датус. Оставив за спиной минную постановку и сбив десяток роботов-истребителей, они добились, чтобы дежурный все же обратил внимание на сигналы скина. Вопрос с отказавшим датчиком свой-чужой решился быстро, и тройка целёхоньких истребителей села на взлетную палубу флагмана эскадры. Разговор по шифрованному каналу. «Зарт, ты меня снова разочаровал. Не надо поспешных выводов, господин Кортис. Мне полностью подчинена лишь малая группа людей клонов, а против нас точно действует чья-то служба безопасности. Ага. откуда такие данные? Установленные в машинах мины не сработали». Стоп, давай по порядку Надеюсь, след ведущих тебе от исполнителя ты убрал Я же все-таки из разведки Клон техник попал под высокое напряжение и сильно пострадал, пришлось утилизировать Ха, хоть в этом повезло Давай дальше, не обращай внимания на мои мысли вслух Советнику каким-то образом удалось пройти минное поле с выключенным маяком опознавания На нашей памяти у противника и не такие удачи бывали Дальше Не стоит недооценивать врага «А что, если здесь, среди нас, ходят сторонники молодого герцога Сона?» «Я еще во время первого побега Ван Хрома предполагал, что ему помогали со стороны, но тогда меня никто не слушал». «Да нет, ну, бред. Хотя, что-то в этом есть». «Сами подумайте». «Что, если кто-то весьма влиятельный заранее внедрил своего доверенного человека в семью герцога, и неудавшееся похищение его дочери, из-за которого мы с вами попали в опалу, на самом деле хорошо подготовленная операция?» Последующие провалы уже не выглядят, как наша некомпетентность. Просто за нами следили со стороны и блокировали все операции. Мы искали врага вдали, а он мог ходить рядом с нами». «Не может быть». «Вы прищурили правый глаз, а это верный признак того, что вы заинтересовались моей версией». «А, не знал. Я поработаю над этим. Мы отвлеклись. Что дальше произошло с советником?» «А ничего». «Не темните, Зард. Вы и так прибавили мне головной боли». Роботы-истребители не смогли его прикончить. Он разнес их в пух и прах и без единой царапины посадил машины на флагмане. Боюсь, теперь командор Атис будет плясать только под его дудку. Статус советника значительно выше моего координаторского. Забавно. Вмешательства в программу управления роботами не было. Да кто это теперь узнает? У советника и так авторитет во флоте был очень высок, а теперь вообще просто зашкаливает. Выиграть схватку при трехкратном преимуществе со стороны роботов еще никому не удавалось. И при чем здесь это ваше «забавно»?» Да взглянул я на обстановку со стороны. Интересную идею ты мне подкинул. А если заговорщики не только мы, а нас просто использовали как прикрытие. Тут-то в последнее время службы безопасности совета и других фракций зашевелились. «Жди указаний, мне надо кое с кем поговорить». «А что с советником?» — Попробуй подготовить еще одно покушение, но чтобы твой хвост в этом деле не торчал. — Вижу единственный вариант — стравить наемников с военными. Но к чему это приведет, трудно спрогнозировать. — Действуй, но не спеша, чтоб тебя. Толкнул ты мою интуицию. Чувствую, как начинает земля гореть под ногами. Некоторые звоночки были, но трудно обращать внимание на такие мелочи. Теперь все средства хороши, чтобы погасить пожар. Военные и так не любили мою разведку и мое Министерство иностранных дел, а теперь, похоже, решили прибрать эти структуры под себя, избавившись от некоторых личностей. Мы с тобой в списке, поскольку глубоко завязли в заговоре. О каком заговоре вы толкуете? 에ö, не бери в голову, это у меня случайно словечко вырвалось. Работай! Зарт тупо смотрел на погасший экран связи. Толстяк занервничал, точно. Оговорка не похожа на случайную. Наверное, я видел лишь вершину айсберга. Подковерные интриги в Совете давно уже перестали быть вознёй и толканием задницами за более теплое кресло. «Я всего лишь маленький винтик, да и то не в Совете, а в разведке. Зачем мне все это? Зачем мне играть в команде членов Совета Республики? Одно дело помогать кому-то из них занять лакомый пост и получить за это щедрую награду, и совсем другое рисковать головой и потерять все, чего достиг на этот момент, или в самом худшем случае стать молчаливым трупом. А все идет именно к этому». Советы страсти накалились не на шутку и вот-вот вылезут на свет божий. Слишком много противоречий накопилось между фракциями. Этим и объяснялись непоследовательные действия в отношении соседей империи. Захватывать чужие территории требовалось в момент начала распри у соседей, а не по их окончании. Ну и попал я. Поздно. Слишком поздно понял. Теперь уже никуда не денешься. Саш несколько дней мотался вместе с советником по кораблям эскадры республиканцев, едва успевая засеивать их тараканами. Войска оказались не настолько монолитны, как выглядели со стороны. В состав флота входили не только суда регулярных сил, но и корабли наемников. Отношения между ними складывались не всегда гладкие, особенно во время вынужденного бездействия. Пока командованию в лице командора Сикуса Атиса удавалось поддерживать дисциплину среди подчиненных, Но гром грянул неожиданно. Служба безопасности эскадры обнаружила заговор против командования в среде наемников. Многие члены экипажей были недовольны жалованием. Они нанимались на военные действия, а таковые отсутствовали, и в ближайшее время вообще не планировались. По условиям договора в периоды затишья или подготовки надбавочные премиальные средства личному составу не выплачивались. А они-то и составляли львиную долю всех доходов. Для устранения выявленного конфликта из республики пришел приказ об отстранении руководства операции от своих обязанностей, а советника Датуса Респа вообще было приказано взять под арест из-за подозрений в связях с неприятелем. Руководство эскадра передавалось представителю Министерства иностранных дел Ворту Кортису, пребывающему на крейсер Республиканского совета. С помощью тараканов, сидевших на канале связи станционного эскина, информация оказалась у Саша еще до того, как было получено офицерами службы безопасности. В это время советник с сопровождением посещали один из десантных кораблей, пришвартованных к внешним причалам станции. «Разговор по биокоммуникаторам. Дрейк, информация верная? Да, господин Рэсп. Союзник нас еще ни разу не обманывал». Ворта Кортиса наверняка прислали, чтобы заставить молчать неугодных. Видно, у вашего контакта в совете тоже с сохранностью информации не все в порядке. Паршиво, но не смертельно. Если бы наши противники получили полные данные, слова о подозрении не звучали бы. Просто кто-то где-то услышал разговор людей из фракции промышленников. Вряд ли в этом случае присланные люди пойдут на мое устранение. Зря успокаиваешься, любимый. Не переживай, Костана, меня никто не заставит отступить от своих слов. «Нас могут разделить, а тебя шантажировать моей жизнью». «Проклятие! Об этом я не подумал. Выбор между тобой и республикой не столь однозначен». «Датус, надо на время скрыться. Скоро ситуация докажет, что ты был прав». «Дрейк, ты тоже думаешь, что егеря примут беглого советника?» «С радостью! Вы же предполагаете, что вам не зря пытались сохранить жизнь». «К тому же, вряд ли у вас будут что-то воспрашивать из секретов республики. Союзникам егерей о них и так все известно». Собственно, у меня и выбора другого нет. Постарайтесь как можно меньше сбивать наших парней, если они попытаются преградить путь к планете. Не переживай об этом, любимый. Нашим истребителям слабый заслон помешать не способен, а большую группу безопасники собрать не успеют. Пока служба безопасности захватывала власть на станции, три истребителя неожиданно ушли с посадочной платформы. Тела хранителей Датуса обнаружили парализованными у выходного шлюза. Истребители и штурмовики, постоянно прикрывавшие орбиту после покушения на советника, неожиданно разошлись с пути беглецов, имитируя их поиск. Даже прикрываться не потребовалось. Пилоты не собирались выполнять приказ безопасников. Бывшему адмиралу республиканского флота датусу Суреспу» они верили больше. Конечно, они не понимали, как неподготовленный к пребыванию на планете в период бурь истребитель сможет выдержать посадку на поверхность, но уважали выбор советника и его сопровождение. В то же время беглецам ничего не грозило. Щит хауса надежно прикрывал машины от разбушевавшейся энергии в атмосфере, а мощности усовершенствованных двигателей хватало для противодействия физическому воздействию. С некоторой опаской Датус направлял группу на включившийся маяк. Параметры открывшегося входа едва превышали размеры машины. Но с мысленным управлением попасть туда оказалось несложно. Каково же было удивление советника и его возлюбленной, когда через мгновение они оказались летящими под ясным солнцем над небольшим островом. Другой заработавший маяк направил их в нужную сторону. Каюта Ворта-Кортиса на орбитальной станции Ворт сидел, развалившись в огромном кресле. Полное тело почти утопало в нем. Его взгляд был направлен на дружка, стоящего перед ним под охраной клонов-телохранителей. — Вот что прикажешь мне с тобой делать? Даже задержать советника не смог. А ведь условия здесь совсем не такие плохие. Вон, я даже кресло себе подходящее раздобыл. Не надо на меня смотреть столь унизительно. Я же не все он. Когда ко мне прибыли офицеры службы безопасности с приказом, этот тип уже находился на взлетной палубе. Кто-то сообщил ему вести раньше, чем они дошли до сотрудников службы. Зар чувствовал себя неуютно, подпираемый с двух сторон громилыми телохранителями. — А как мне на тебя смотреть, идиот? Зло рявкнул толстяк и сразу успокоился. «Как? Ты завалил все, что мог. Где теперь искать того психа? Даже егеря не летают на своих защищенных ботах в зимний период. Сам знаешь, пока тела преступников не будут представлены к обозрению, нам никто не поверит, что проблема решена. А если он сдох на поверхности планеты со своей потаскухой? Меньше радуйся, твои слова наверху не оценят. Похоже, советник слишком много знал». Нашим покровителям с большим трудом удалось нарядить этот корабль и снабдить соответствующим приказом. Основной свидетель должен гарантированно исчезнуть. После сезона бурь мы обнаружим места гибели истребителей советника. Ха, а если нет? Ты уж извини, напарничек, но теперь действовать буду я, а ты посиди под замком, так надежнее». «Но...» «И никаких «но», — скривил Саворт. «Если б не мое заступничество, ты бы уже летел пылью на орбите. Приказано устранить всех свидетелей». «Я же ничего не знаю!» — сжался Зарт. «Почти ничего. Но этого почти вполне достаточно, чтобы утопить меня. А ты знаешь, сырости я не люблю. Молись всем богам, чтобы после штормов удалось найти заледенелые трупы беглецов. Иначе ты умрешь первым». Поникшего приятеля вытащили из каюты клоны. Ворд проследил за их уходом и проворчал. «А ты чего хотел, частюля? Со мной в столицу въехать и не замараться? Ха, тоже мне разведчик!» «Если советник выжил, тебе придется умереть, как лишнему свидетелю». «Так-то».